Нужно сказать, что когда мы выбирали тексты Беляева для чтения, я-то, строго говоря, ожидал, конечно, его шедевров. Главы профессора Дуэля, или Человека-амфибии, или, в конце концов, там, Звезды Кэтс. То, что входило в знаменитые однотомники, труднодоставаемые в моём детстве и получаемые только в результате обмена на макулатуру. Но, конечно, ранние рассказы из цикла Про профессора Вагнера, да и более поздней над бездной, уже 1936 года Это, конечно, происходит впечатление какой-то чарующей, но совершенно безнадёжной графомании Ну, Беляев, вообще говоря, и не был профессиональным писателем по образованию Он юрист, бывал и театральным актёром, и антрепренёром, и музыкантом, и кем то только не был А даже и в бытность уже профессиональным писателем, фантастом он всегда как-то проходил по разряду не мейнстримному, ну, а такое, что ли, что-то вроде детской большой литературы, хотя... В этой же детской пребывал с ним, скажем, Александр Грин, писатель без преувеличения великий, который называл себя не фантастом, а символистом. И нужно заметить, что Беляев, при том, что его с Грином и сравнивать нельзя, он имеет всё-таки нечто общее с ним, безусловно. И прежде всего то, что, невзирая на некоторую, так сказать, детскую, совершенно инфантильную, веру в прогресс и на выдающуюся ненаучность его фантастики и на слишком сильное влияние Уэллса, которому он рабски подчиняется, всё-таки он выразитель тех же великих тенденций, которыми дышит вся литература начала века. И как ни странно, в плохих текстах, в текстах, ну, откровенно графоманских, как все эти приключения профессора Вагнера, эти тенденции виднее, их две – Первое, совершенно очевидное, это болезненный интерес сразу нескольких великих фантастов к проблеме человека и зверя, к проблеме человека, превращаемого в зверя, и наоборот. Потому что, строго говоря, одна из ключевых проблем XX века так до сих пор и не решена. Что отличает человека от животного, мы до сих пор не можем сказать. Ну да, вторая сигнальная система, но с другой стороны, а что мы знаем о наличии её возможного у дельфинов? Ну да, наличие у человека абстрактного и образного мышления, но с другой стороны, ни одно животное пока ещё нам о своём абстрактном мышлении не рассказало. Ну да, феномен религии и самопожертвования или феномен закона, как, скажем, у Элса, в острове доктора Моро, но, тем не менее, мы ставим что целым отрядом животных, и Лосский об этом подробно писал, присуще самопожертвования ради выживания популяции, и ничего-то человек не может сказать о том, что есть у него эксклюзивного, о том, чего нет у животного. И э, долгое время, начиная с острова доктора Моро, который, собственно, определил судьбу фантастики XX века, вот эта проблема превращения зверя в человека, она болезненно занимала ума, и занимала она и... Булгакова с собачьим сердцем, это наиболее известный пример, занимала и Мёрля с его разумным животным, экранизированным у нас там в Америке под названием «День дельфина», занимала и Севера Гонцовского с его разумными медведями-атарками из страшного рассказа «День гнева», и так никогда, в общем, и не получалось, что можно каким-то образом... проследить границы. Конечно, э, скажем, идея Уэллса самая жестокая, потому что у Уэллса получалось, что зверя с помощью пыток можно образумить. Там э, история с человеком Пумой, которого пытали так, что он должен был вот на адре этих пыток превратиться в человека, но он вместо этого порвал цепи и убил доктора Моро. Это, в общем, замечательный урок всем, кто пытается устраивать социальные эксперименты и превращать, условно говоря, один класс людей в другой. А у Беляева, конечно, очень наивная сказка о человеческом мозге, помещенном в слоновью оболочку, мозге Ринга, который живёт теперь в «Хойте-Тойте», и об этом гениальном слоне, который умеет хоботом писать, конечно, это всё совершенно нереально и к науке не имеет никакого отношения. Но это отражает, это нам важно как симптом, это отражает глубокую веру э, ранних коммунистов, молодых, да, таких как Богданов, тоже, кстати, замечательный фантаст, что человеческий разум, любые границы, в том числе границу между человеком и животным, когда-нибудь научится свободно переходить. Вот это вот ослепительное вера в чудеса науки, и не случайно здесь появляются у Беляева, у него очень хорошее чутье на литературу, появляется образ Фауста. Это фаустианская такая вера. Безусловно, советские 20-е годы были периодом просвещения, который закончился, однако, своим термидором, своим кровавым террором. И не мудрено, что, когда началась эта эпоха террора, немедленно Беляев перестал писать, потому что для Беляева а собственно именно атмосфера советских 20-х, атмосфера да, может быть, пошлости, может быть, наивности, но всё-таки творчество, всё-таки какого-то жизнеутверждения, она была для него единственной питательной средой. Ну, можно, конечно, оправдать его наступавшее молчание тем, что его всё неохотнее печатали, а главное тем, что прогрессировала болезнь его, у него был костный туберкулёз, случившийся от неудачного ещё в детстве прыжка с крыши сарая, когда он пытался летать, и ничего у него не получилось. В некотором смысле, судьба Беляева это метафора всего Советского Союза, который всё порывался летать, а вместо этого только разбился. И как раз 30-е годы, конец 30-х, который ознаменовался и гибелью всех главных героев Советского Союза, всех великих лётчиков, которых мистически поубивала с 38-го по 40 она как-то рифмуется и с судьбой Беляева, и с судьбой всего Советского проекта. И вот здесь вторая тема. Наиболее существенная тема того, чем заканчивается просвещение. Просвещением это у Беляева очень ясно прослеживается, просвещение всегда разгоняет историю, разгоняет её до таких нечеловеческих скоростей, что земля не выдерживает и начинает гибнуть. Вот, в смысле, рассказ над бездной, рассказ довольно символический, и даже, невзирая на всю свою тоже графоманию, рассказ довольно качественный, художественный. Это история о том, как под гипнозом в таком, В коротком гипнотическом сеансе, продолжающемся не более двух минут, всемирный умелец и универсал-учёный профессор Вагнер внушает своему соседу, что будет, если ускорить вращение Земли. Предметы утратят цену, сутки утратят продолжительность, человек утратит тяготение, и э, всё улетит в никуда. И вот это метафора безумного ускорения истории, которой пытались заниматься советские учёные-просветители, она для, для Беляева довольно важна. Важна прежде всего потому, что это подспудно осознанное им, ещё не прорвавшееся открыто в его тексты, Разочарование. Уже получается, что ничего, к сожалению, не выйдет. Человеческая природа... Костно, неподвижно, и сколько не ускоряй историю, сколько не ускоряй вращение Земли, ничего, кроме катастрофы, ты этим не вызовешь. Да, советский проект был безумной и безнадежной попыткой ускорить ход вещей, но против костной человеческой природы ничего не получилось. Понимаете, и этот советский проект также безнадежен, как и попытка... оживить мёртвые органы. Там есть вот этот рассказ, когда Беляев оживил мёртвую руку, научившись её электрифицировать, мёртвые ноги приделал к тележке. Это, надо сказать, довольно страшный рассказ, страшный, конечно, и глупостью своей, но и наивностью, но, главным образом, страшный вот этим образом. Вот эти ожившие трупы, которые несут телегу и там гибко лавируют на пыльной дороге, довольно страшно. Или там отдельная рука, которая значит, вращает жорнов мельничный, и эта рука, конечно, пришла из Мопассана, и не случайно хозяйка боится, что она её убьёт. Это в некотором смысле такая метафора советского проекта, который действительно вот пытаются сейчас оживить, пытаются его гальванизировать, но он всё равно трупы ничего из этого не сделаешь, он всё равно уже гниёт». Конечно, наиболее наглядная метафора советская заложена у Беляева вот в этой смешной байке, где мифы и апокрифы о Вагнере он рассказывает о человеке, разогретом до невероятных температур. Это рассказ, написанный хуже всего. Его нельзя читать ни вслух, ни про себя, без такого ощущения смутной неловкости, а между тем... Как все писатели второго ряда, Беляев здесь, хотя бывали у него шедевры, Беляев здесь удивительным образом проговорился. Ведь действительно, человек, который разогрет выше среды, разогрет ну, как земля, которая вертится быстрее, так и вот этот слишком разогретый человек, он протаивает под собой пространство, он пытается идти по льду, по льду, вот таких конвенций, которые человек себе наморозил за долгую историю. Но этот лёд проваливается под ним. Точно так же вот замечательно сказал Пелевин в эссе своём одном, что э, больше всего похож советский проект на бульдозериста, который подрыл землю под собой и провалился куда-то в прежний археологический слой. Так вот и Советский Союз протаял под собой лёд и в этот лёд провалился. И сейчас мы в нём барахтаемся. Это, конечно, печальное состояние, но скажем Беляеву спасибо уже и за то Александру Романовичу, что он вот каким-то образом нам это э, предсказал. Конечно, эти рассказы... Э, плохи чего там говорить, хотя по-своему увлекательно, мне, например, читать было очень увлекательно, но нельзя отнять у них одного достоинства, они донесли до нас атмосферу эпохи с всемирным следопытом, с этой верой, в, ну, впоследствии уральским следопытом с этой наивной идиотской верой во всесилие науки, ну, и, кроме того, с верой в то, что Советский Союз указал всему миру светлый путь в будущее.